Глава 647. Патриарх Манхао. Десятый патриарх клана Ван на мгновение застыл, услышав слово «подарок». Исполинская голова патриарха-покровителя с ревом рванула к нему с немыслимой скоростью. Она двигалась настолько быстро, что вокруг нее даже вспыхивали призрачные образы и трескалось пространство. Бабах! Глаза десятого патриарха клана Ван полыхнули яростью. Закашлявшись кровью, он окружил себя сверкающим барьером однако тут же раздался треск, и он начал осыпаться вниз. Он побледнел и после двойного магического пасса призвал к себе на помощь ветра и ливни. Вокруг него взвилась магическая сила и обрушилась на патриарха-покровителя в виде могущественной магической техники. Десятый патриарх клана Ван закашлялся кровью и рванул назад, чудом избежав катастрофы. Его разум тонул в море ужаса, После достижения стадии отсечения души ему ни разу не встречался противник, способный вызвать у него страх. Не говоря уже о том, когда он взошел на стадию поиска Дао. Во всех землях южных небес не было ничего, чтобы страшило его. Он даже не боялся перейти дорогу Клану Лану Цзы. Но сейчас он был напуган. Он без раздумий бросился бежать, на ходу вытащив несколько дюжин магических предметов. Каждый из этих предметов был сокровищем огромной ценности, У него ушли долгие годы, чтобы их всех собрать. Их активация залила округу ярким светом, который потом окутал его тело. Патриарх-покровитель жаждал крови. Его голова немного вжалась в тело, а потом молниеносно рванула вслед за беглецом. Из горла десятого патриарха-клана Ван вырвался душераздирающий вопль, а в этот раз он не смог увернуться, его ценные сокровища были уничтожены, а потом острые зубы патриарха-покровителя с хрустом откусили половину его тела. В ополе раненого патриарха был полон отчаяния. Даже с половиной тела он все равно не оставил попыток спастись. Никогда еще он не оказывался в настолько плачевной ситуации. Когда пролилась кровь, глаза Мэнхао заблестели. Не оборачиваясь, он взмахом руки приманил к себе немного крови, а потом продолжил бегство. Патриарх-покровитель позади, похоже, еще не закончил. Когда его голова в очередной раз рванула за десятым патриархом клана Ван. Он почувствовал, что Манхао улетает все дальше и дальше. Это не только не уняло его ярость, а лишь подлило масло в огонь. Он сменил направление и за одно мгновение нагнал Манхао. Его огромная пость смыкалась над ним, готовясь его сожрать. Однако его злодейской атака не суждено было завершиться, поскольку вокруг него тут же вспыхнули сдерживающие заклятия. Бесчисленное множество магических символов соединились в цепи из яркого света. Цепь сковала все тело патриарха покровителя не позволяя ему вырваться. Даже его панцирь предательски захрустел под ее давлением, словно эта цепь была готова в любой момент раздавить его. От боли Патриарх Покровитель жалобно взвыл, он втянул голову и с ненавистью посмотрел на Манхао. «Наши встречи всегда оборачиваются для меня боком!» Злобно прошипел Патриарх Покровитель. «Наступит день, когда черепаха Манхао будет умолять меня прокатиться на ней!» С не меньшей ненавистью в голосе парировал Манхао, холодно посмотрев через плечо на патриарха-покровителя. Слова Манхао, похоже, задели патриарха-покровителя. Его глаза покраснели и безумно заблестели, однако он больше не пытался сожрать Манхао. Сияющие цепи по-прежнему больно стягивали его тело, бушующая в сердце черепахи ярость было невозможно описать словами. Не в силах убить Манхао... Ему пришлось продолжить умещать накопившуюся ярость на патриархе клана Ван. Его новая жертва была напугана до чертиков, Откуда ему было знать, что здесь он столкнется с демоническим бессмертным? Это далеко выходило за рамки его понимания планеты Южные Небеса. «Немыслимо! Откуда на Южных Небесах взялся демонический бессмертный? Проклятье! От клана Цзы совсем никакого толку!» Как они могли позволить демоническому бессмертному спрятаться в море Млечного Пути? Потеряв половину своего тела, глубоко внутри патриарх клана Ван понимал, что его ждет смерть. Ему никак не спастись от демонического бессмертного. Чартов Манхау! Сперва этот сопляк откуда-то достает меч бессмертного и убивает моего клона. А теперь еще и этот его защитник Дао! Как можно быть настолько удачливым? Десятый патриарх клона Ван не мог смириться с чем-то подобным, как вдруг его посетила неожиданная мысль. Быть может, благодаря этой удаче он и смог сотворить совершенное дао основания. «К счастью, это всего лишь клан. Да, он наделен плотью и кровью, его смерть ударит в меня серьезным откатом. Однако у меня не остается другого выхода. Раз уж мне суждено погибнуть, я сложу голову, сражаясь с этим демоническим бессмертным». Он встретил надвигающегося Патриарха Покровителя ярким блеском в глазах. С боевым кличем Патриарх Клана Ван развернулся и выполнил магический пас. Манхао тем временем спасался бегством. Он летел настолько быстро, что едва успел сложить ладони и поклониться Гуидин Треливень вдалеке. План Манхао удался на славу. Теперь пришла пора делать ноги. Голова Патриарха Покровителя теперь была далеко от Манхао. Он был взбешен и раздосадован. Каждая встреча с Манхао заканчивалась для него подобным образом. В первый раз он был вынужден покинуть Южный Предел, взяв с собой государство Джао. Теперь его унизили настолько, что он просто не мог стоять в стороне. Нарастающее раздражение лишь подпитывало пламя его гнева. Патриарх-покровитель как никогда хотел выместить его на ком-то. Десятый патриарх-кланован идеально подходил для этих целей. Раздался грохот, за которым сразу последовал отчаянный вопль Манхау даже не стал оборачиваться. Он летел с максимально возможной скоростью в луче радужного света. Всего за несколько дюжин вдохов он добрался до берега моря. Впереди стояли ученики секты Блаженной Свободы. При виде Манхау они невольно поежились. Среди них были практики, которые знали Манхау еще по государству Джао. Приветствуем, патриарх Манхао! В унисон воскликнули они и сложили руки в поклоне. А остальные члены секты сразу же сообразили, что перед ними Манхао – человек, которого отчаянно защищал их патриарх. По своему статусу он занимал самое высокое положение в секте, уступая лишь самому патриарху. И разумеется, из-за недостаточно высокой культивации они не видели попытки патриарха-покровителя сожрать Манхао. К тому же для людей из секты Блаженной Свободы не было ничего важнее старшинства. Это было основополагающим правилом секты, которая уже давно стало неотъемлемой частью их жизни. Ни у кого даже и мысли не возникло, что можно нарушить это правило, поэтому при виде Манхао они не могли не поклониться. «Приветствуем, Патриарх Манхао!» – закричала другая группа практиков, согнувшись в низком поклоне. Глаза Манхао заблестели, а его губы загнулись в улыбке. Он кивнул и полетел дальше. Заметив это, Патриарх Покровитель чуть не закашлялся кровью, а его ярость вспыхнула еще ярче. У него возникло чувство, будто он хотел швырнуть в Манхау камень, но в итоге уронил его себе на голову. Его недавний спектакль был слишком уж убедителен, а благодаря громкому голосу имя Манхау разнеслось среди людей его секты быстрее лесного пожара. «Пока Манхау рядом, вся всегда идёт наперекосяк! Он сдох? С непередаваемой яростью он укусил десятого патриарха клана Ван. Так началась его пытка. Изначально Манхау планировал просто сбежать, как вдруг он остановился. Поразмыслив немного о спектакле Патриарха-Покровителя, продемонстрированной им сейчас жажде убийства и их натянутых отношениях, он решил провернуть небольшую эфиру. Он обернулся к ученикам секты Блаженной Свободы. «Мне нужны все ваши духовные камни», сказал он. «После Патриарх Блаженная Свобода вернет вам их в стократном размере. Может, не волноваться, Патриарх Блаженная Свобода готов пожертвовать жизнью ради меня». Очень сомневаюсь, что его волнуют какие-то жалкие духовные камни. Он вложил в свой голос частицы культивации, чтобы все на Святом острове его слышали. Услышав Манхао, патриарх-покровитель закипел от гнева. Он посмотрел на десятого патриарха клана Ван на последнем издыхании, размышляя о перспективе вновь погнаться за Манхао и попытаться его убить. Но он понимал, что сдерживающие заклятия не позволят ему это сделать. К тому же, если он сейчас начнет противоречить Манхао, то потеряет лицо, а люди начнут с подозрением относиться ко всем его прошлым поступкам. Когда слова Манхао достигли ушей всех в секте блаженной свободы, патриарх-покровитель нехотя признал, что ему, похоже, придется выплатить долг за Манхао. «Ха!» – презрительно фыркнул он, пытаясь утешить себя. «Откуда у этого сброда возьмутся духовные камни? Не имеет значения, что мне придется вернуть долг в стократном размере!» «Мой плевок стоит больше!» С этими словами он повернул голову. Зажатый между его зубами десятый патриарх клана Ван закричал во весь голос. Группа практиков поначалу непонимающе уставилась на Манхао, а потом начала доставать из сумок духовные камни. Все они были учениками секты Блаженной Свободы с необычайной культивацией, поэтому у них на руках имелось немало духовных камней. Манхао счастливо кивал, собрав деньги всей группы. «Я принимаю ваши сто тысяч духовных камней!» Громко сказал Манхау на весь Святой Остров. «Не забудьте сохранить квитанцию!» Сказал он, бросив им нефритовую табличку. Практики из этой группы разинули рот, ведь они только что передали чуть меньше пятидесяти тысяч духовных камней. Как они превратились в сто тысяч? Спустя мгновение их глаза ярко заблестели, они поняли, что Манхау решил вознаградить их. Обрадованные практики низко поклонились летающему силуэту Мэнхао. «Счастливого пути, Патриарх Менхао! патриарх Патриарх-покровитель задрожал и в ярости взвыл. Менхао! «Патриарх, не стоит меня провожать!» — крикнул в ответ Мэнхао. «Ученик вынужден попрощаться. Патриарх, вы рисковали жизнью ради меня. Я никогда этого не забуду. Я не стану больше вас беспокоить!» К этому моменту он уже покинул пределы Святого Острова и вылетел в открытое море. Десятый патриарх клана Ван тем временем издал свой последний душераздирающий вопль и превратился в кровавый фарш, который ещё спасти патриарха-покровителя. Голова черепахи злобно посмотрела на исчезающий силуэт Манхао. Спустя довольно много времени он запрокинул голову и взревел. На море вновь поднялись высокие волны и появился огромный водоворот, который окружил Святой Остров. К и ужасу всех его жителей он помчал весь остров вперед. Волны зашумели, оглушительно засвистел ветер. В следующий миг остров бесследно исчез, а остался лишь одиноко парящий в воздухе Мэнхау. Тем временем на территории клана Ван в Южном Пределе, лежащая под горой истинная сущность десятого патриарха клана Ван внезапно открыла глаза и зашлась кровавым кашлем. Когда он сел, стало понятно, что после недавних событий он постарел еще сильнее. Его кожа выглядела еще более сморщенной, а аура стала нестабильной. Его древнее морщинистое лицо было мертвецки бледным. Схватившись рукой за край гроба, он с нескрываемой ненавистью посмотрел куда-то за горизонт. Спустя довольно много времени в его глазах вспыхнул блеск. «Выходит, между Патриархом-Покровителем и существует определенная вражда. Он дважды пытался его атаковать, но не преуспел из-за сдерживающих заклятий». Я стал жертвой только потому, что ненароком оскорбил его. Это значит, что во второй раз он не станет помогать Мэнхэу. Однажды я поймаю Мэнхэу. Это будет день, когда он потеряет свое дало основание. Десятый патриарх клана Ван тяжело дышал, но его глаза сияли холодным светом.